Глава 44. Пробудившись на следующее утро, Эдвард обнаруживает, что Дора ушла. Сначала он потягивается в кровати, и впервые в жизни, насколько он помнит, чувствует себя счастливым. Минуту-другую Эдвард наслаждается этим новым ощущением и, зарывшись лицом в пуховую подушку, улыбается. Из окна доносятся звуки города — занимающегося своими утренними делами, и сквозь вой ветра он слышит зазывные крики уличных торговцев. Он слышит стук колес проезжающих мимо карет, что оставляют неровные следы в чавкающей уличной слякоти и лужах. И когда от осознания, что Доры рядом нет, у него сжимается грудь, он резко садится в постели, хмурясь в утреннем сумраке. «Дора!» «Может быть, она в соседней комнате», Он выходит из спальни неодетым и замирает на пороге, видя, что и в другой комнате пусто. Где же она? В голове мелькает мысль, уж не вернулась ли она в Клевендейл? Но почему-то он не может избавиться от интуитивной догадки, что Дора отправилась не в Клевендейл, а решила сделать именно то, к чему он её призывал накануне вечером. Вы должны услышать всю правду от своего дяди. Он чертыхается сквозь зубы и торопливо поднимает с пола свою одежду. Дверь заперта, и на его стук никто не открывает. Нет ни языки, ни лоти, ни доры. Эдвард стоит несколько минут перед магазином, вглядываясь через застеклённую дверь в полумрак торгового зала. Никаких признаков движения, и ни одна из свечей в подсвечниках-блюдцах не зажжена. Эдвард чувствует, как волнение стягивает... Словно петля его сердце и превращается в безотчетный страх. Не может же он тут торчать все утро. А что если Дора там внутри, и языки над ней измываются, что если. Но Эдвард гонит прочь эту мысль. Он украдко озирается вокруг. Никто не обратит внимания, никто ничего не услышит в грохоте уличного движения, что словно река течет Палатгейт-стрит. По Поспешно, прежде чем дать себе передумать, Эдвард сильно вдавливает локоть в стеклянную панель входной двери. При звоне раздавленного стекла он морщится и снова воровато оглядывается. Но никто ничего не заметил. Даже глазом не моргнул. Он ловко просовывает руку внутрь, нащупывает засов и отодвигает его. Входит в магазин, и тут же над его головой звенит колокольчик. Эдвард торопливо затворяет дверь. В магазине царит полумрак. Эдвард ждет несколько мгновений, покуда его глаза привыкают к темноте. «Дора! Лоти, И тут волосы на его затылке встают дыбом. Он делает судорожный вдох, медленно проходит через зал и видит. За рядами многочисленных полок двери в подвал. Эдвард не верит своим глазам. Двери стоят на распашку, Но не это изумляет его. Половицы? Что за чертовщина? Он делает несколько неверных шагов вперед, останавливается... Ноздри улавливают зловонный сквозняк, который заставляет его поморщиться. Смрад. Тот самый смрад, что ощущался в комнате у кумбов. Скрип за спиной, ослепляющая боль. И больше ничего.